496. Август, 23. Если бы люди знали, насколько важно переходить в тонкий мир, огонь накопивший, не стали бы они бездумно, легкомысленно и преступно растрачивать драгоценную мощь. Каждое действие растрачивает его или накапливает. Огненная помощь другим, конечно, сопровождается расходованием огни, но это не есть его расточение ибо кристалл агния не уничтожаем. Расточение происходит иными путями. Уныние, раздражение, беспокойство, страх, злоба и все прочие отрицательные качества духа расточители агния. Расходование живо на помощь людям только способствует его накоплению и росту, ибо подобная трата быстро восстанавливается, есть не нарушен законный предел. Сейчас время такое, когда огонь надо беречь, Пространственное неблагополучие сильно влияет на его утечку. Иногда и нам требуется ваша срочная помощь, и тогда расход огня особенно ощутим, но не будем бояться отдачи психической энергии на дело общего блага. Она, подобно мускулам, растет и укрепляется в упражнении, то есть в действии. Бездейственность есть убийство огненной силы в себе. Даже простой физический труд этим очень полезен. Почитаемый вами подвижник много работал физически. Будем учиться сознательно накапливать огни всеми возможными способами. Но оберегитесь от пожирателей чужой силы. Они очень опасны и ненасытны. Сколько не поглощают ее, им все мало, и требований их одно. Дай, дай, дай. Делиться накопленным сокровищем будет мудро и осмотрительно. Нет ничего более ценного на Земле и в мирах, нежели сияющее сокровище огня.